Глава восьмая. Лесокрай. Провинция Салих. Пятое. Первого. Тысяча четыреста одиннадцатого. Еще один день войны и очередной военный совет генерал Эльвик Рок собрал в своем походном шатре командиров самых крупных подразделений в подчиненном ему войске. Офицеры и вожди делали доклады, спорили и строили планы, чертили на картах линии наступления и обороны. Они делали своё дело. Однако мыслями Элвик Рок был далеко от этого места. Командующий всё слышал и когда требовалось, даже вставлял дежурные фразы, но при этом был погружён в себя. Он вспоминал своё прошлое, последний разговор с отцом и снова бередил душевные раны, которые, казалось бы, за 20 лет должны были зарубцеваться и сгладиться. Сын мой, — обратился к Эльвику командир королевской гвардии сэр Тарьер-Рок. — Ты готов выполнить мой приказ? Эльвик — один из лучших рыцарей королевства, победитель многих турниров, любимец женщин и друг наследного принца, склонил голову и ответил. — Да, сэр. — Ты уверен? — рыцарь вспыхнул. — Вы сомневаетесь в этом, отец? Сэр Тарьер-Рок покачал головой и сказал... Ты слишком молод и горяч, поэтому, возможно, мне следует найти кого-то другого. Нет. Хорошо. Отец посмотрел в стрельчатое окно, которое смотрело на восток, и начал постановку задачи. Завоеватели сильны. Всего за месяц они покорили Дангару, Сигманд, Корлайн и Тамарин. Следующий на очереди наш Ингрейн. Вряд ли мы продержимся дольше соседей, и среди врагов нам нужен свой человек. Не просто рядовой воин или разведчик, а тот, кто сможет оказывать влияние на решения вражеских командиров. А пробиться на вершину нелегко. Захватчики потребуют от тебя отречься от наших богов, и ты это сделаешь. Потом тебя повяжут кровью. Скорее всего, это будут люди, которых ты знаешь. И твоя рука не дрогнет, Эльвик. Тебя окружат шпионами и провокаторами, но ты не поддашься и сделаешь всё, чтобы стать своим среди врагов. Понимаешь меня? Всё. Эльвик помедлил, обдумал слова отца и кивнул. Да, сэр. Командир королевской гвардии был удовлетворен ответом своего рыцаря. Отец был недоволен тем, что отправляет сына в логово врага. И гордо имя Рок будет опозорено, но никого лучше, чем Эльвик, он не знал. Сэр Терьер Рок был уверен, что поступает правильно и продолжил: "Запомни, сын, даже если мы проиграем и наше славное королевство падёт, должен остаться человек, который сможет его возродить. А если оно исчезнет, ты за нас отомстишь". не за меня или нашего короля, не за твоего друга принца Ригеля и не за свою невесту Юлию, а за всех нас, за народ, за поруганную веру, за растоптанные святыни и павших на поле брани воинов. Это все очень серьезно. По этой причине я снова спрошу тебя. Ты готов? И в третий раз Эльвик не изменил себя. Да, сэр. Сейчас, спустя два десятилетия, поднявшись в военной иерархии завоевателей до генерала, который командует огромнейшим войском, он жалел, что тогда согласился с отцом. Лучше бы он остался простым офицером гвардии, повёл за собой в безнадёжную атаку конную сотню рыцарей и погиб. Тогда бы ему не пришлось быть свидетелем и участником жутких событий. Однако в тот момент он гордился собой и уже через 3 дня публично обвинив в распутстве свою невесту леди Юлию и ударив по лицу принца Ригеля, рыцарь Эльвик Рокс стал дезертиром. Он пересёк границу королевства и переметнулся на сторону воинства Светоносного Энги, принял новую веру и прошёл все проверки. А затем началось вторжение в Инграйн. И Эльве Крок, с которого не спускали глаз проповедники и вышестоящие командиры, воевал против своих соотечественников и превратился в машину убийства. Бывший королевский гвардеец не страшился смерти и не сомневался, убивал вчерашних друзей и поджигал храмы богов, осквернял алтари и лично казнил тех пленных, кто не желал отрекаться от своей веры. Его руки были по локоть в крови. Но главным испытанием стал приказ Широха добить захваченных партизан, среди которых оказались принц Ригель и сэр Тарир Рок. Тогда Эльвик едва не дрогнул, но взгляд отца сказал ему: "Сделай", и он отрубил голову сначала своему родителю, а затем лучшему другу. Ингринд пал за 3 недели, и ещё месяц завоеватели потратили на подавление восстаний уничтожение святилищ местных богов, разгром партизанского движения и принудительную мобилизацию взрослых мужчин. После чего армия Широха двинулась дальше, и Эльвик ожидал, что его, как доказавшего свою преданность коллаборациониста, оставят в королевстве, и он, как наместник, сможет поднять государство с колен. Однако этого не произошло. Королевство Ингрейн перестало существовать, и как одна из провинций вошло в огромное теократическое государство под управлением жрецов Светоносного Энги, а Эльвик Рог получил повышение и вместе с 16-й армией двинулся на покорение очередного королевства, которое отказалось признать нового бога. Шли годы, одни военные кампании сменялись другими, последние надежды на возвращение в Ингрейн рассеялись давным-давно. Но Эльвик не забыл слова отца. «Если не получится возродить государство, то хотя бы отомсти». Ирок продолжал карабкаться по служебной лестнице, воевал и разрушал, демонстрировал непоколебимую уверенность в победе светоносного Энги над лже-богами и разоблачал подсылаемых к нему провокаторов. А помимо того, в структуре 16-й армии он смог найти сторонников, и создал хорошо законспирированную подпольную организацию из таких же людей, как и он. Именно людей. Без попыток привлечь орков, эльфов и представителей иных рас. Рок им не доверял, хотя считался приятелем тира молотобоя и полагался только на хуманов. После вторжения в мир Кама-Нио и первых поражений 16-й армии подпольщики стали действовать. Среди солдат распространялись слухи, что они отправлены сюда на убой, уничтожались и прятались продовольственные запасы, калечились лошади и ломалось оружие. Похищались артефакты и магические гранаты, поджигались корабельные верфи. Через дезертиров имперским диверсантам сливалась ценная военная информация. Из девяти разрушенных храмов светоносного Энги пять были сожжены подпольщиками. А сам Эльвик Рокк Продолжая оставаться на виду, сражался при случае, устраивал гулянки в обществе тира Молотабоя и оставался вне подозрений. И вот получен приказ: разгромить войска противника на полуострове Арадия и захватить Уркварт-Тройха. Генерал Рок сразу понял, что шансы на победу в этом военном походе ничтожны. Однако он сам вызвался возглавить войско, и Ширах с этим согласился. Дальше тянуть нельзя. решил Эльви Крок. Рано или поздно подпольную сеть вскроют и его казнят, а рыцарю ещё требовалось отдать все кровавые долги завоевателям. В Ингрейн ему уже не вернуться. Это понятно, но он ещё сможет отомстить и помочь тем, кто защищает свой мир. Эльви Крок заверил широхо, что добьётся успеха, и командуар Ма16-й его кандидатура устроила. Все равно, кроме него и тира молотобоя, полководца, в котором можно было доверять, у Огры не оставалось. Но генерал потребовал полную свободу действий, и Ширах с этим согласился. После чего Элвик перетянул под свое командование всех подпольщиков, а также лучших чародеев и проповедников. Собрал солидные продовольственные припасы, реорганизовал войско, которое разбил на десять корпусов, и двинулся через весь материк к полуострову Арадия. Чем ближе армия Рока подходила к цели, тем чаще нападали имперские диверсанты и наёмники. А пару раз из лесных чащоб в тело войска проникал баранаголовый демон, которого с большим трудом удалось ранить, и он скрылся в непроходимой чащобе. Однако, несмотря на потери и многочисленные сложности, на ходу присоединяя отряды из разбитой армии Крылатой Девы Келли и проводя мобилизацию местного населения, Эльвикрок привёл к крепо району моря диского князя Лотара из Рига, передав рильским хриптом полмиллиона воинов, 350 магов и 200 жрецов. Огромная сила, которая могла бы своими телами пробить дорогу на Плоостров. Но генерал Рок сражаться не собирался. Герхард обратился к своему адъютанту Эльвикрок. Прикажи привести пленного имперского диверсанта. Слушаюсь, господин генерал. отозвался один из немногих уроженцев Ингрейна, который насильно был мобилизован в армию после падения королевства и пережил два десятилетия войны. Через несколько минут в шатер привели избитого оствера в рваном зеленом комбинезоне. Его левый глаз был закрыт кровоподтеком, а правый смотрел на генерала с лютой ненавистью. «Я Эльвик Рок», — представился генерал имперцу, — сказав это на остварском языке, который он учил последний год. Капитан Ганни Корваль, отозвался пленник Имперской тайной стражи, уточнил рок, а на самое. "Ходить вокруг да около не стану, капитан. Я хочу сдаться, но не абы кому, а лично герцогу Урквартуройха". "Что вы сказали?" Не до конца доверяя тому, что услышал, спросил Корваль. "Повторяю, капитан. Я намерен сдаться герцогу Ройха". Вы, кстати, с ним знакомы? Да, отлично. Вскоре вас отпустят. Вы передадите мои слова герцогу, и если он не против, сегодня вечером я буду ждать его на развалинах деревушки Кмета, в 2 милях от ближайшего к нам укрепрайона. Встречаемся один на один. Разве можно вам верить? Демонстрируя пренебрежение к тому, что сказал рок, капитан скривился и поджившая корка на его губах хлопнула. А из трещин потекли кровавые струйки. Конечно, конечно. Доверие это важно, усмехнулся генерал и повысив голос, перекрывая шум, который создавали офицеры, сказал: Господа, внимание! Время пришло. Половина людей, которые в это время находились в шатре, не поняла генерала, но вторая половина знала, что нужно делать. Командир второго корпуса Ильги Марунас выхватив кинжал, вонзил его в горло командиру 6-го корпуса Альберу Кирья. Лучший кавалерист 16-й армии, постоянный лидер авангарда Урман Коласа, саблей развалил череп начальнику штаба полковнику Дурро. Камбрик Стеф Орунга ударил ногой в пах командиру ударной дивизии Эверса, и когда тот согнулся от боли, обрушил на его затылок тяжёлый бронзовый подсвечник. Всё происходило спонтанно и быстро. Через пару минут убийства прекратились. После чего преданные генералу заговорщики, девять опытных командиров, снова обратили свои взоры на Рока. Они ждали приказов, и Эльвик не медлил. Колосса под видом имперских рейдеров окружить лагерь жрецов и всех перебить. Арунга, объявив в войсках, что была попытка захвата штаба, вражеские диверсанты уничтожены. Но погибли многие храбрые офицеры. Ромга, на должность убитых назначай наших людей из моего списка. Маронас, под предлогом усиления защиты ввести в лагерь черадеев два батальона из второго корпуса. Один за другим получая приказы, офицеры покидали шатёр. Вскоре остались только Рок, Герхард и Корваль, да десяток мертвецов. Ну что, теперь мне можно доверять? спросил генерал имперского капитана и поймал его взгляд, в котором уже не было прежней ярости. Ганник Корваль опустил голову и ответил: "Это уж пусть Райха решает, а я только свидетель". Когда провели капитана Корваля, группа, которая уже несколько дней не выходила на связь, мы с лотарями в Риге как раз занимались внесением изменений в план обороны. Вражеский генерал Эльвик Рок оказался более осторожным и предусмотрительным, чем мы ожидали, и смог довести свою армию до наших укреп районов. Мы считали, что холода, голод, нападения диверсантов и дезертирство сократят его войска минимум на треть, а максимум на половину. Однако он проявил себя как превосходный организатор, и оборонительный план пришлось менять. Как бы там ни было, драка намечалась серьёзная. А с учётом того, что Эльвик Крок не станет, подобно Дигеону и Штвалю или Кралате Девикелле, лично бросаться в бой, добраться до него и одним ударом срубить змее голову не получится. Но тут появился Корваль и сообщил, что наш враг готов сдаться. Как на это реагировать? Первая мысль это хитраумная ловушка. Вторая не стоит торопиться с выводами. Необходимо встретиться с фражским генералом, и, возможно, победа сама упадёт в наши руки. Только ладони подставь и не зевай. Я прислушался к своим чувствам, и они промолчали. Значит, скорее всего, опасности нет, по крайней мере, лично для меня. Поэтому, несмотря на возражение Эврига и телохранителей, я седл лошадь и в одиночку отправился на развалины Камиетты. Всего за час добрался до места встречи и сразу же увидел Эльвика Рока, описание которого как и психологический портрет имелось в досье Имперской тайной стражи. Вражеский генерал был одет как и я, стоял на берегу грязного пруда и кидал в воду камешки. Светловолосый крепкий мужчина, слегка за 40, в тёмном камзоле и заправленных в сапоги брюках. На плечах подбитый мехом плащ, а на поясе широкий армейский ремень с холодным оружием. Вот только я носил ирут и пару кинжалов, а он что-то вроде шашки и стилет. Да и в головных уборах разница. У меня широкополая чёрная шляпа с бляхой рода Анха, память о службе в Гордейской роте, а у него вязаная круглая шапочка. Но в целом выглядел он как типичный среднего достатка остверский дворянин из провинции. Так что первое впечатление было неплохим. Покинув седло, я привязал лошадь поводьями к стволу поломанной яблони и подошёл к генералу. Встал с ним рядом и, наблюдая за тем, как он с флегматичным выражением лица продолжает швырять в воду камешки, сказал: «Я Урквар Тройха. Ты пригласил меня навстречу, и вот я здесь». Бросив в пруд последний камень, он посмотрел на меня и кивнул. «Благодарю, герцог. Я Эльвик Рок, как нетрудно догадаться, и намерен сдаться в плен». «Лично мне», — вспоминая то, что говорил Корваль, уточнил я. «Да, это обязательное условие, иначе ничего не будет, и нам придется сражаться». «Почему именно я достоин доверия?» — генерал помедлил, — Но затем всё-таки ответил. На это есть несколько причин. Во-первых, ты сильный воин и серьёзный чародей, который лично сражался против лучших полководцев Широха и смог их одолеть. Во-вторых, ты влиятельная фигура в империи Оствер, которая после разгрома эльфов и ослабления Манкари остаётся главным противником армии вторжения в этом мире. В третьих, по неизвестной мне причине, ты заинтересовался мого светоносного Энги или его придворных. А значит, тебя не оставят без внимания, и когда за тобой придут, мне хотелось бы оказаться неподалёку. Ну и последнее, наверное, самое главное. Ты оставишь мне и воинам, которые последуют за мной, возможность сражаться. Не знаю, как может поступить с нами ваш император. Раскидает отрядами под дальним гарнизоном или обратит в рабов. Но я уверен, что ты оставишь преданных мне солдат под моим командованием и выделишь нам оборонительный участок. Я кивнул. Ответ принимается. Теперь расскажи, сколько бойцов останется с тобой. Я могу рассчитывать на 50 тысяч воинов нашей расы и четыре десятка чародеев. Остальные должны погибнуть или стать рабами, к ним доверия нет. И еще есть местные эльфы, плохо обученные и совсем неподготовленные, обычное мясо, которое можно погнать на убой или потратить время на их обучение, чтобы позже заставить ушастых подороже продать свои жизни. Этих под моим командованием еще 55 тысяч. Как будет происходить сдача? Прямо сейчас мои командиры разоружают подразделения, на верность которых нельзя полагаться. Завтра к утру всё будет кончено. Мы выведем безвооруженных солдат в чисто поле и при поддержке твоих наемников сгоним всех во временные сортировочные лагеря. Ну и последний вопрос. Как я могу быть уверен, что ты не предашь меня, как делаешь это сейчас с Широхом? Он сверкнул глазами, и его мозолистая ладонь упала на рукоять оружия. Однако он быстро взял себя в руки и сказал: Если бы ты знал историю моей жизни, ты не сомневался бы. Тогда с ними защиту своего разума. И я просканирую, предложил я. А ты ещё и эмпат? удивился он. Не без этого, пожал я плечами. Согласен. Да, я не профессиональный эмпат, но способности растут. Поэтому я в себе не сомневался, и когда генерал Рок, скинув на землю плащ, бросил на него несколько амулетов, а затем расслабился и приоткрыл свой разум, мне стали доступны его чувства и даже фрагменты памяти. Я видел людей, которых он убивал, и понимал причины, почему Эльвик Рок так поступает. Смотрел в лица тех, кто давно умер и знал, что генерал действительно желает остановить вторжение и не дорожить своей жизнью. Разорвав связь, я посмотрел в глаза Эльвика Рока и сказал, «Тебе можно верить». Конечно, генерал хитер и наверняка знает способы, как защититься от эмпата и подсунуть ему фальшивые эмоции, а иначе бы он не смог дослужиться до своего звания в армии завоевателей. Но в Империи есть специалисты покруче меня, настоящие мастера своего дела, чародеи школы Гарджи Тустур. Этих Эльвик Рок уже обмануть не сможет. Вот они-то при помощи психологов и аналитиков Имперской тайны Стражи точно разберутся, где правда, а где ложь. А для меня... В этом деле основное, что завтра вражеская армия перестанет существовать, и у меня с учетом мобилизованных эльфов появится еще сто тысяч солдат. В свете грядущих событий явно не лишних.